Грон тяжело вздохнул и побрел к колоде. — Надо было обдумать, что делать дальше. Он подобрал колун и присел на колоду. Вдруг из глубины прохода раздалось злобное рычание. Грон скачал на ноги и поднял топор. Из проема выскочил послушник с двумя собаками на поводках. Заметив Грона, он вытянул руку и полным ненависти голосом закричал. — Аор, Нейс, рви его! рви!» Собаки бросились вперед. Грон встретил первую ударом колуна. Череп собаки брызнул мозгами, а Грон развернул рукоять и воткнул ее в пасть второй собаки, другой рукой стиснув ее горло. Послушник, увидев конец первой собаки, взвизгнул и бросился на Грона. Руки были заняты псом, поэтому Грон ударил ногой. Удар пришелся в грудь, У послушника внутри что-то хрустнуло, и из горла вырвался фонтан крови. Пес извернулся и попытался ухватить Грона за руку, но он стиснул руки и швырнул собаку в пропасть. На дровяном дворе вновь наступила тишина. Грон, тяжело дыша, огляделся. Надо было бежать. Он очень сомневался, что ему сошло бы с рук и убийство рабов, но жрица... Послушник, а главное — священные собаки. Грон быстро подошел к глиняной бутыле и обтерся, а затем повернулся к обрыву, но не успел сделать и шага, как за спиной раздался холодный сухой голос. А Геона ждут неприятные новости. Грон резко обернулся. У трупа послушника и собаки стоял высокий человек в грязно-бурой накидке и брезгливо смотрел себе под ноги, Из двери выходили храмовые стражники. Трое были с луками. Жрец поднял брезгливый взгляд. — Что тут произошло? Грон лихорадочно обдумывал версии, но ничего путного в голову не приходило. — Что от него ждать, уговорящий за два рта? Это же колун! Толстый стражник, чуть более богатый, чем у остальных накидки, презрительно разглядывал Грона. Грон мысленно присвистнул. — Это был титул первосвященника? А тот покачал головой и, не меняя брезгливого выражения лица, ответил. — Однако священного пса убил именно он. Голова размозжена колуном. — К тому же он без колодки. Стражник удивленно уставился на него, а первосвященник отвернулся и направился к выходу, на ходу бросив. Этого в большую колодку и в дальнюю яму. Две руки стражников со мной. Он хищно улыбнулся. Кое-кого сегодня ждет необычное пробуждение. И скрылся в проеме. Грон обернулся. Над морем пылал восход. Начинался новый день. Массивная деревянная решетка наверху поползла в сторону, Грон слегка вскинул глаза. Тяжеленная деревянная колодка, зажимавшая руки, ноги и голову, жестким воротником упиралась в затылок и не давала поднять голову. В грязный пол ямы уперлось бревно со ступенями, потом показались крепкие волосатые ноги в сандалиях передник стражника. Затем Грон ощутил скрежет открываемых замков, грубый толчок и рухнул на бок в лужу своей мочи экскрементов. От трех суток сидения в колодке все тело затекло, и он чувствовал, что не может пошевелить даже пальцем. Стражник несколько раз пнул его, потом сморщился и заорал наверх. — Этот урод не может даже подтереться. Давай сюда веревку, будем вытягивать. Когда его вытащили наверх, Грон зажмурился от яркого света. Сухой холодный голос рядом с отвращением произнес — — Обмойте его, от него несет, как от шелудивого осла. Грона поволокли к каменному корыту и окатили несколькими ведрами воды. Он приоткрыл слезящиеся глаза и глянул на говорившего. Это был сам первосвященник. Дело шло к священным псам. Грон попробовал незаметно размять мышцы, напрягая и расслабляя их. Получалось не очень. Его схватили за руки и потащили куда-то внутрь большого двора. Когда его выволокли через небольшую калитку во внутренней стене, в уши ударил гул толпы. Стражники, не дав ему оглядеться, швырнули его вниз по небольшой лестнице. Грон покатился по ступенькам, кривясь от боли, но чувствуя, как болезненные удары разгоняют кровь в затевших мышцах. Он по-прежнему щурил глаза, давая зрачкам время приноровиться к яркому солнечному свету. — На колени, раб!